Лариса покачала головой. «Натан, вы чудо!» Она опустила глаза на корсаж платья. Ее грудь была поднята так высоко, что едва не вываливалась из выреза, а косточки под лифом ужасно мешали. Кларисса никогда не носила таких странных и неудобных предметов нижнего туалета и не понимала, зачем они вообще нужны. Она разгладила юбку платья. Оно хорошо на мне смотрится? Скажите честно, Натан, я же простая женщина. Разве на мне оно выглядит не глупо?» Натан выгнул бровь. «Простая? Ты действительно так считаешь?» «Конечно. Я же не дура. Я знаю, что я не...» Натан взмахом руки заставил ее замолчать. «По-моему, тебе пора взглянуть на себя непредвзято». Он взял ее за руку и подвел к зеркалу. «Забудь, что ты видишь в своем представлении, и постарайся взглянуть на себя глазами других». Клариса перебирала пальцами ткань. Она кивнула Натану, но боялась посмотреть в зеркало и вновь испытать то разочарование, которое испытывала всегда, когда смотрела на себя». Натан сделал приглашающий жест. Клариса с дрожью повернулась и взглянула на свое отражение. И была поражена тем, что увидела. Клариса не узнала себя. Это была не она. Женщина. Не юная ветреная девица, а женщина в расцвете зрелости, изысканная и элегантная, смотрела на нее из зеркала. «Натан!» — прошептала она. — Мои волосы. Мои волосы не были такими длинными. Как умудрилась девушка, которая сегодня меня причесывала, сделать их длиннее? — А, ну, в общем, она и не делала. Я использовал кое-какую магию, чтобы они стали длиннее. Я подумал, что так будет лучше. Ты не возражаешь, я надеюсь? — Нет, — снова шепотом сказала Клариса. «Это прекрасно!» Ее мягкие каштановые волосы были завиты и украшены тонкими лиловыми лентами. Она повертела головой. Локоны закачались вверх-вниз и из стороны в сторону. Клариса однажды видела высокопоставленную даму в Ренвальде. У нее были такие же волосы. Тогда Клариса подумала, что у нее самые красивые волосы на свете. Теперь волосы Кларисы выглядели точно так же. Она изучала себя в зеркале. Ее фигура была так... красива. Эти твердые штучки под платьем, наверное, изменили ее. Клариса покраснела, увидев свою полуобнаженную грудь. Она знала, конечно, что женщины вроде Мэнди Перлин носят такие же платья, которые подчеркивают достоинство их фигуры и делают незаметными недостатки. Сейчас в этом платье с этой прической, с накрашенными ресницами, она выглядела ничуть не хуже. Может быть, чуть старше, но возраст, казалось, только добавлял ей очарование и не был таким недостатком, каким он всегда ей казался. Потом она увидела кольцо у себя в губе. Оно было золотым, не серебряным. «Натан», – прошептала Клариса, – «что случилось с кольцом?» «Ах это! Ну, любовница императора, которая готова осчастливить его наследником, не подобает иметь серебряное кольцо. Кроме того, тебя неправильно отметили серебряным кольцом. Оно должно было быть золотым с самого начала. Эти солдаты слепцы». Натан сделал широкий жест рукой. «А я умею видеть». Он показал на зеркало. «Взгляни на себя. Эта женщина слишком красива, чтобы носить серебряное кольцо». У женщины в зеркале на глаза навернулись слезы. Клариса быстро смахнула их, чтобы не потекла краска. «Натан, я просто не знаю, что сказать. Вы сотворили чудо. «Вы превратили простую женщину в... красавицу», — закончил он. «Но зачем?» — он посмотрел на нее со странным выражением. «Ты что, не в своем уме? Как я могу допустить, чтобы ты выглядела как все?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Никто не поверил бы, что я с ног вельможа, если бы я появился в обществе менее эффектной женщины». Лариса усмехнулась. Натан не казался таким старым, как она думала сначала. Он действительно выглядел с ног сшибательно. С ног сшибательный богатый вельможа. Спасибо, Натан, за то, что вы верите в меня больше, чем верили другие. Это не вера. Я просто увидел то, чего другие не замечали. Теперь они заметят. Клариса поглядела на занавеску, за которой скрылся портной. «Но все это очень дорого. Одно это платье стоит столько, сколько я зарабатывала за год, не говоря уж об остальном. Жилье, экипажи, шляпки, туфли, прическа. Вы швыряете деньги, как принц на празднике. Как вы можете себе это позволить?» Хитрая улыбка растеклась по лицу Натана. Я здорово навострился в делании денег. Я никогда не мог потратить всех денег, которые делаю. Об этом не беспокойся. Это для меня пустяки. О, Клариса снова поглядела в зеркало. Конечно. Натан откашлялся. Я имею в виду, что ты для меня важнее, чем мелкие заботы о золоте. Если бы это была моя последняя медь, я потратил бы ее с не меньшей готовностью и также бестрепетно. Наконец вернулся портной с охапкой ошеломляющих платьев. Натан выбрал несколько и отправил Кларису их примерять. Клариса попросила служанку помочь ей, потому что боялась, что сама не сумеет зашнуровать лиф и застегнуть бесчисленные застежки. Натан одобрил каждое платье, и сказал портному, что купит их. Через час он, отобрав полдюжины нарядов, уже отсчитывал портному золотые монеты. Клариса никогда раньше не видела такой кучи денег. Поистине Натан изменил ее жизнь. «Я сделаю нужные изменения, милорд, и пришлю платье в Бриархаус». Портной бросил взгляд на Кларису. «Быть может, милорд желает, чтобы я оставил несколько платьев широкими, если госпожа носит ребенка вашего императора?» Натан махнул рукой. «Нет, я хочу, чтобы она выглядела наиболее выгодно. Я отдам перешить их, когда понадобится, или куплю другие». С внезапным стыдом Клариса осознала, что портной считает ее любовницей не только императора, но и Натана. Кольцо у нее в губе хоть бы и золотое, говорила, что она не более чем рабыня. Рабыня, которая ничего не значит для императора с ребенком она или без, с золотым кольцом или серебряным. Натан смело говорил всем, что он полномочный представитель императора Джегана, и люди наперебой кланялись ему. А Клариса была просто собственностью, которую император разделил со своим доверенным человеком. Косой взгляд Портнова открыл ей истину. В его глазах она была шлюхой. Может быть, шлюхой в прекрасном платье, может быть, шлюхой не по своей воле, но все равно шлюхой. Только потому, что Натан не думал о ней так же, Клариса не выбежала, оскорбленная, из лавки Портнова.